ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ Драгомир лихорадила. Прошло два месяца, настала пора экзаменов, и выпускники не спали уже несколько ночей подряд. Сдавать требовалось три предмета – драгомирский язык, цифрологию и тароведение. При этом выпускник тянул только один билет, где был указан магический опыт или эксперимент, которым ему предстояло работать на экзамене по драгомирскому языку следовало описать этот опыт, соблюдая все правила орфографии и пунктуации причем сухое перечисление ингредиентов и этапов проведения не приветствовалось и могло даже лишить доступа к поединкам. чем интереснее выходил текст, тем выше были баллы и ученики старались как могли. Кто-то сочинял поэму, рифмуя последовательность действий. У кого-то получался настоящий детектив, в котором неизвестный злодей похищал важный ингредиент. И ученик, выступающий в роли главного героя, успешно разоблачал его и спасал опыт, от успеха которого зависел весь мир. А кто-то писал любовный роман, где герой должен был выполнить магический опыт, чтобы спасти любимую. Следующим экзаменом была цифрология, включавшая в себя математику, химию, физику, биологию, а также магические предметы, различавшиеся по петрамиумам. Отвароведение для Смарагдиуса, невесомологию для Кристаллиума, металловедение для Гарнетуса, океанологию для сафайрина. Выпускник должен был привести все расчеты и формулы, на которых базировался опыт. Смарагдианцы писали химические формулы для получения раствора или математические пропорции для составления удобрений. Кристаллианцы чертили схемы колебательных вращений для создания вихря. Огненные ученики разрабатывали траектории полета сфер, а также работали с формулами для получения сплавов. Софаерианцы должны были знать все виды течений и уметь рассчитывать их скорость. Эта часть была самой ответственной. Ведь если в расчеты закрадется ошибка, то следующий экзамен будет автоматически провален, поскольку на дароведенье требовалось показать этот опыт. Если же все было сделано верно, то выпускника ждали успех и торжественное вручение допуска к поединкам. Вариантов было великое множество, поэтому юным драгомирцам требовались все их знания и умения, накопленные за годы учебы. Сложнее всего приходилось драгомирцам, открывшим в себе дар целителя. так как они сдавали двойные экзамены. Все друзья Луны в эти дни были непривычно бледны и собраны. Девушка поневоле заразилась их волнением. Но больше всех переживал Аметрин. Ему просто жизненно необходимы были наивысшие оценки. С отцом он так и не разговаривал. Всего два месяца, отведенные на подготовку, Они лишь сухо здоровались по утрам, а вечером, когда Аметрин ложился спать, гиацинта еще не было дома. Перед попытались вмешаться и объяснить отцу, как важны поединки, но тот и слушать ничего не захотел, чем еще сильнее настроил мальчишек против себя. Старый Галит тоже пробовал помереть гиацинта с детьми, но в ответ... получил лишь указание не лезть ни в свое дело. Поняв, что разговаривать с гиацинтом бесполезно, родные стали тайком помогать Аметрину. Даже дядя Рутил показал ему несколько опытов, сохранив все знания в строжайшем секрете. И вот первый день настал. Все выпускники собрались в зале советов Манибиона. Войдя в зал одной из первых, Луна, которой после долгих уговоров разрешили поприсутствовать на экзамене, ахнула. Зал советов всегда удивлял ее своими превращениями. С утра он был похож на прохладный лес. К вечеру пылал, словно гигантский костер, но сегодня превзошел самого себя. Оставаясь таким же снаружи, внутри он стал в несколько раз больше и теперь представлял собой огромный учебный класс с ровными рядами парт и стульев. Казалось, у зала нет стен, настолько большим он был. У окон вместо круглого стола для заседаний теперь стояла большая трибуна. где расселись директора школ и правители Петра Миумов. Пока Луна приходила в себя от удивления, зал постепенно заполнялся выпускниками. Александрит встал, откашлялся и начал речь. «Вот и пришло время дверям наших школ распахнуться и выпустить во взрослую жизнь талантливых и умных учеников». Сейчас наши помощники пройдут между рядами и дадут вам вытянуть билет. Слушайте свою интуицию. Да поможет вам сила камней Драгомира. Да поможет вам Эссантия. Удачи!» Выпускники хором поблагодарили правителя и сосредоточились. Луна, которой досталось место на самом краешке трибуны, пыталась разглядеть среди выпускников своих друзей. Всех рассадили по Петрамиумам, и среди огненного ряда она никак не могла отыскать Аметрина. Все выпускники Гарнетуса сидели выпрямив спины, и огонь их волос пылал одним большим костром. Зато Эгерина она увидела сразу. Он сидел среди смарагдианцев, и его каштановая шевелюра заметно выделялась в их зеленом море. За спиной Эгерина Луна заметила Оникса. Он был смертельно бледен от волнения, но всеми силами старался не выдавать своего беспокойства. Сильвину с Виоланой Луна нашла, потому что Криолина сделала им замечание за неумолкавшую даже на экзамене болтовню. Кионит сидел на первой парте своего ряда и выглядел абсолютно спокойным. Было видно, что он нацелен на победу. — Где же Аметрин? — заволновалась Луна. Она вновь пробежала взглядом по огненному ряду, пытаясь найти знакомое лицо, и похолодела. Она была почти уверена, что Аметрина здесь нет. Тем временем преподаватели уже достали пухлые конверты с билетами. Луна взяла себя в руки и еще раз медленно осмотрела каждого выпускника Гарнетуса. Нет, а митрина среди них точно не было. Перепугавшись, она наклонилась к Фичику и тихо зашептала что-то ему на ухо. Фитчик внимательно выслушал ее, с чуть слышным звуком уменьшился до размера муравья и выскользнул из сала. Никто не заметил перевоплощения хранителя, кроме Эгерина. Поймав его тревожный взгляд, Луна знаками показала ему, чтобы не отвлекался. федчик отправился на поиски синтарии. Облетев почти все помещения дворца, он совсем выбился из сил, о чем потом неоднократно рассказывал, как всегда беспардонно преувеличивая. И только под конец решил заглянуть в обеденный зал. Знаменитый нос на сей раз подвел своего хозяина. Надо было сразу начинать отсюда, а не метаться по библиотекам до да выставочным залам. Все были именно здесь. И Сентария, и Перетиспиропа, и Галит. Фитчик подлетел к ним и завопил. — А Митрина нет в зале! «Как нет?» — воскликнула Сентария. «Я своими глазами видела, как он отправился на экзамен». «Значит, он туда не дошел, кто-то перехватил его на пути», — торопливо предположил Фитчик. «Это может быть только отец», — хмуро заявил Пиропа. «Только он мог хотеть, чтобы Аметрин не попал на экзамены». — Что ты такое говоришь, внучок? — возразил Галит. — Кто будет мешать собственному ребенку сдавать выпускные экзамены? Ведь тогда Митрин не будет считаться выпускником, и ни один мастер не возьмет его к себе. Старый воин так разволновался, что его усы затряслись. — Больше некому! — решительно сказал Пиропа. — Кстати, я видел сегодня во дворце противную физиономию Корнеола. Я еще удивился, что он тут, ведь у него нет детей-выпускников. — Но что же делать? Если Аметрин не явится на экзамен, то он сможет его сдать только на следующий год и будет считаться второгодником. Это навсегда лишит его права участвовать в поединках. Сентария чуть не плакала. — Я позову Гелиодора! — решил Фитчик. Он превратился в крохотного фичи и молниеносно юркнул обратно в экзаменационный зал. Сев на ухо огненному правителю, он быстро-быстро заговорил. Гелиодор от неожиданности чуть не прихлопнул хранителя, приняв замуху. Но бдительная луна Вовремя схватила его за рукав. Выслушав фичи, Гелиодор помрачнел и шепнул пару слов Александриту. Тот приподнял брови и, секунду подумав, кивнул. Гелиодор тихонько встал, насколько это было возможно при его росте и габаритах, и, провожаемый недоуменными взглядами выпускников и правителей, вышел из сала. Александрит написал что-то на листке бумаги и протянул его к Риолине. Та, прочитав, удивленно взглянула на Алекса. На листке было написано «У нас неприятности, необходимо потянуть время». Криолина передала бумажку в аресциту и встала. Стул громко заскрипел, и все взоры устремились на нее. Криалина очаровательно улыбнулась. «Дорогие мои, я тут подумала, а почему на путьственную речь говорит только правитель Монебиона? Чем я хуже?» Она попросительно оглядела зал. Ошарашенные выпускники, забыв о своем волнении, смотрели на нее во все глаза. Улыбнувшись еще шире, Криолина выплыла из-за трибуны. Именно выплыла, не касаясь пола, но при этом не взлетая высоко. Такой фокус не удавался почти никому. Заставить своенравный ветер послушно стлаться у ног могли только правительница Кристаллиума и старейшина Турмалина. «А ведь мне тоже есть, что вам сказать!» Невозмутимо продолжала она, наслаждаясь произведенным впечатлением. А впечатлились не только жители других петрамиумов. Юные кристаллианцы тоже сидели, открыв рты. Они даже больше других оценили уровень мастерства их правительницы. По-прежнему не касаясь пола, Криолина поплыла по огромному залу. Я хочу немного рассказать об истории этих экзаменов. Волшебные школы существуют в драгомерии испокон веков. Но раньше выпускных экзаменов не было, и поединков тоже. Ребенок просто оканчивал школу, получал итоговые баллы и шел под мастерием к своему учителю, который обучал его взрослой профессии. Но все мы помним темные времена, когда власть в Драгомире захватили колдуны. Наш мир тогда получил тяжелейшую рану, и понадобилось много лет, чтобы залечить ее. После этого Эссантия решила, что отныне каждый должен заслужить право пользоваться магией. Так появились экзамены и поединки, во время которых Эссантия понимает, кому можно доверить высшее волшебство. Помните об этом, когда будете сдавать экзамен. Эссантия смотрит на вас. Пока Криолина тянула время, рассказывая об истории экзамена, Фитчик, превратившись в Лумпича, летел в Корнетус. На его спине сидели Сентария и Перети. Пиро по чуть не расплакался, узнав, что Лунпич не поднимет троих, но вовремя вспомнил, что он уже почти мужчина, и сдержав слезы, сел на огонька впереди Гелиатора. Они спешили на выручку Кометрину. Луна, скрипя сердце, осталась в зале, где шел экзамен. поскольку Александрит счел, что исчезновение с трибуны не только Гелиодора, но и Луны будет выглядеть подозрительно. Она сидела как на иголках и почти не слушала Криолину, которая заканчивала одну историю и тут же начинала новую, изо всех сил отвлекая выпускников и преподавателей. Когда Гелиодор узнал, что во дворце Манибиона видели Корнеола, он предположил, как могли развиваться события. Видимо, Аметрина выманили с экзамена под предлугом того, что с кем-то из его близких, оставшихся дома, случилось несчастье. Они быстро добрались до Гарнетуса. Лунпич обогнал огонька, И Сентария уже отчаянно барабанила в окна и закрытые двери дома Гриба, принадлежавшего семье Аметрина. Но внутри царила тишина. — Странно, мы никогда не запираем, — удивился Перети. Сейчас найду запасной ключ, мама его где-то здесь прячет. Он принялся шарить в горшке с цветком, висевшим над крыльцом. Кстати, а где она сама? Запоздала, спохватился он. Она никогда не уходила по утрам, тем более закрыв на замок. Ага, нашел. Открывай быстрее! воскликнула Сентария. Дрожащими руками, вставив ключ в замочную скважину, перейти с трудом отпер дверь. Замком давно не пользовались, и он поржавел. Вбежав в дом, Они тут же услышали глухие удары. Подпал! мгновенно сообразил переди. Когда они с Сентарией влетели в кухню, стук усилился, и до них донеслись слова. Помогите, я заперт! Амитрин! закричала Сентария, мы здесь, сейчас мы выпустим тебя! Перети изо всех сил потянул круглое кольцо. привинченные крышки люка, ведущего в подпол. — Ищи замок! — прокричал Аметрин. — Отец закрыл меня на ключ, иначе я бы сам давно выбрался. Присмотревшись, они действительно увидели в люке замочную скважину. — Ничего себе! — присвистнул Перети. Я и не знал, что тут есть замок. — А его и не было! — отозвался Аметрин. Он его вчера поставил, видимо, чтобы удержать меня. Ищи что-нибудь, чем можно открыть. Внизу, кроме банок, нет ничего. Мы с Лисой уже все обшарили. Перетей кинулся в кладовую и притащил ящик с инструментами. — Сейчас, сейчас, мы вас вытащим. Он попытался просунуть отвертку в замочную скважину. В этот момент на кухню вошел Гелиодор. «Наконец-то!» — всплеснула руками Сентария. «Мы не можем его открыть!» «Как это не можем?» — обиделся Перети. «Дай мне немного времени, и я справлюсь!» «Извини, дружок!» — пробасил Гелиодор. «Чего-чего, а времени у нас точно нет! Эх, разрази огонь мою бороду!» Он вцепился в кольцо и вырвал крышку люка вместе с новеньким замком и старыми, но еще верно служившими петлями. Перепачканный Аметрин, прижимая к себе испуганную хранительницу, выскочил из погреба. «Бежим — Бежим! — прокричал он. — Бегом ты точно никуда не успеешь! — возразил Гелиодор. — Летите с Сентарией на Лумфичи. — Братьев я потом привезу. Мы пока тут наведем порядок, поставим все на место. Он не успел договорить, а Сентария с Эметрином уже унеслись. Пиропа, который понял, что ему опять не судьба полетать на Ломфиче, уже хотел начать жаловаться на судьбу. Но важность экзаменов для старшего брата заглушила это желание. и он послушно остался заметать следы. Он понимал, что поездка правителя с двумя мальчишками и так будет комичной, а если в седле вместо него будет восседать тощая синтария с ее косичками, то в пору будет складывать легенды про самую странную компанию, собравшуюся на спине одного выносливого коня. Поэтому Пиро посмирился и позволил себе лишь вздохнуть. В конце концов, уничтожать улики — это тоже важная миссия. Да и ехать в седле с обожаемым правителем — необыкновенная честь. Лунфич, понимая серьезность происходящего, летел, как еще никогда не летал. Сентария крепко обхватила руками Аметрина. Разговаривать на такой скорости было невозможно, поэтому она молча прижималась щекой к его спине и слушала, как быстро бьется его сердце.